Фома сидел за столом, составленным из трех обыкновенных обеденных столов и накрытым старой, зеленовато выгоревшего цвета тканью. Справа от него занимал место фашист, слева — Лера. Перед великим инквизитором лежала затертая книжка карманного формата и стоял графин с водой. Действо происходило в пошивочном цеху. Мила вводила по одному мальчиков и девочек на съедение высокой комиссии. Итак, юные сеньоры, на повестке этого дождливого дня у нас один, но важнейший вопрос. Устав караульной и гарнизонной службы обязанности часового. Не сомневаюсь, вам очень и очень пригодятся в жизни эти выстраданные веками военного прошлого нашей родины знания. К барьеру. Борин, прищурив правый глаз, левым, как будто высматривал паука в отдалённом углу, и медленно вываливал слова, как оладьи. часовой обязан бдительно и стойко защищать свой пост бдительно охранять и стойко защищать поправлял председатель комиссии. Телефонщик начал с нескольких медленных вздохов и продолжил еще более медленными словами. Он должен нести службу бодро, ни на что не отвлекаться, не выпускать из рук оружие, и протянул свои руки вперед, ладонями вверх, показывая, что у него нет в руках любимого оружия, и замолк. «Запомни», — заметил ему Фома, немного нырнув вперед корпусом, «бодро». бодро нести службу и ни на что не отвлекаться. Ты меня понял. Шпеляускосов ввели парой. Мила, работавшая привратницей, сделала извиняющийся жест мол, как мне в них разобраться. Тату с пирсингом начали фантазировать на пару. Продвигаясь так это немного по указанному маршруту, или заседая высоко на вышке, внимательно смотреть за окрестностями и докладывать, если что, как идет служба, не оставлять поста никому, даже если смерть начнет ему угрожать. Фома уже было собрался обрушить на них вал поправок, бумажка с текстом зло плясала у него в пальцах, но тут один из шпиляускасов выдал длинную, абсолютно аутентичную цитату. Самовольное оставление поста является преступлением против военной службы. Фома пожевал губами и махнул рукой. Черт с вами зачет. Муха и Коробков выдумывали ничуть не меньше шпиляускасов, но им тоже было засчитано. Голова и Баракуда по просьбе Лизы подготовились как следует, от зубов отскакивала и аж позвякивала. Лиза сказала, что их команда не имеет права дать Фоме повод для формальных придирок. Интересно, что такая хорошая подготовленность экзаменатора не обрадовала. Он знал, что эти двое из банды Земляникиной. Он прищурился и продолжил допрос. А вот изложи-ка мне, Голованов, как ты видишь идейное обоснование суворовской науки побеждать? разумеется последовала полнейшая фиаско особенно неприятная для человека с репутацией интеллектуала И вот является предочий комиссии лиза она-то естественно подготовилась великолепно знала что никакого послабления ей не будет вот вам ваши обязанности часового Фома выслушал кивнул в глазах десантника После похода к роднику к нему вернулась прежняя кличка. Плавала обычное похмельное равнодушие. Лера и Мила разочарованно подняли брови. Они с удовольствием предвкушали расправу шефа над худышкой и выскочкой. Земляникина. Вы от чего-то захотели проходить испытания по программе, утверждённой для юношей. Так уж извольте соответствовать. «Что вы можете сказать про идейное обоснование?» Лиза кивнула и выдала все, что надобно по суворовской части. Лера и Мила все больше мрачнели по ходу ответа. Когда Лиза закончила, они искосо поглядели с двух сторон на начальника. «Что теперь будешь делать?» «Ну что ж, отлично. Теоретическую часть мужской части программы вы освоили, хвалю». «Но знаете, Земляникина, что жаль?» «Что?» — с вызовом спросила Лиза, уверенная в своих силах. «Даже при том, что вы зазубрили на зубок обязанности часового, я не могу объявить вас представителем мужского пола». Лиза молчала. Он издевается, но так что трудно подкопаться. «Но это еще полбеды». Лиза прищурилась, собралась внутренне, ожидая, в чем будет заключаться вторая часть беды. «Я не могу освободить вас от экзамена, предусмотренного для особ пола, более соответствующего вашей природной сущности». «Так», — пронеслось в голове неукротимой Лизы, «домостроем будет гнобить корявый гад». В самом начале она ведь была на паре нудных Леры Милиных лекций по теме. Собраться. Что там было? Она собралась, и начали всплывать на поверхность сознания какие-то отдельные слова. Домострой, редакция Сильвестра, записи на весь год, чин свадебный, ложные молитвы и заговоры, жалости праведного спасения Я не буду сильно тебя мучить, Лиза. Давай самое простое, без чего человеку на земле не прожить, если скажем, кризис всемирной финансовой системы сметет спекулятивную экономику, как ветер природы сдувает семена, летучие содуванчика. Может он бредит, с надеждой подумала Лиза. К сожалению, демагоги не бредят. «Расскажи мне главку, да хотя бы перескажи огород и сад, как водить». Лера и Мила расплылись в довольных улыбках, и они становились тем шире, чем дольше молчала Лиза. «А ведь в домоустроении без них, сада и огорода, не обойтись стать. Глядь-поглядь, а питание надобно добывать откуда-то». чтобы того же бдительного часового накормить хотя бы. Я не виню тебя, Лиза, но не могу отпустить без того, чтобы не дать малый хотя бы тебе урок. Пригласите Елену Даниленко». Это влетело сияя. Лиза покосилась на нее с искренней злостью. Даниленко была выше нее, больше чем на голову, с совершенно определившимися формами, От нее доносила особого рода женской свежестью и чем-то еще, Лизе непонятным, а в данный момент и враждебным. Без всякого приглашения подсадная утка затараторила. «А у которого человека, огородец, и кто пашет огород? Сам ли государь дозирает, или государыня, или кому приказано?» первая «Перекрепите, чтобы в огород собаки, ни свиньи, ни курам, ни гусим, ни уткам и всякой животине взойти не имут ни с чужого двора, ни с своего, и на яблоням, и всякому плоду пакости нет, а суседы — остуды». «Полно!» «Что?» — сбилась Даниленко. «В смысле, хватит! Кстати, остуды — Это по-тогдашнему упреки. Странно, не слишком, по-моему, точно. Упреки еще никого не остужали. Спасибо, Лена. Тебе отлично и даже благодарность». Даниленко засияла. Было видно, как ей приятно угодить начальнику. «Вот сука», — подумала Лиза, и даже не упрекнула себя за то, что думает такое плохое слово. «Нельзя же быть такой прислужницей палачей!» «Эх, Лена, Лена!» «А тебе, Лиза, все равно. Зачет!» «Я же не изверг и вижу. Ты все же старалась. Иди и помни. Знание — сила. Старое русское слово, оно огромные возможности в себе таит. Оно нам еще может пригодиться на жизненном пути». Лиза развернулась. и увидела, что дверь в кабинет открыта и битком забита любопытствующими физиономиями. Свидетелей ее экзекуции и триумфа Ленки Приспособленки было много. Голова и барракуда в их числе. Общество кучковалось на плацу посреди лагерного двора, когда на внутреннем крыльце появился граф со свернутым плакатом в руках, и загадочным выражением лица. Оглянулся на директора, тот кивнул. «Давай!» И мастер уродования краской разнообразных городских поверхностей развернул и поднял над головой натянутую на две палки простыню. На ней было начертано. «А теперь дискотека!» Дети, конечно, не знали, что это цитата из старинного, еще советских времен анекдота. Их обрадовала сама сообщаемая в лозунге информация. Девчонки запрыгали, хлопая в ладоши, мальчики одобрительно заревели или присвистнули. Но оказалось, что теперь это только к вечеру, а пока приборка, объявил Фома. Приборы будем изучать. С внезапным оживлением поинтересовался телефонщик Тиша. Директор, понимая, что это не подначка, пояснил. «Так на флоте называют уборку». Тиша рассеянно оглянулся, будто спрашивая, «Мы уже на флоте?» Фома сухо сплюнул, признавая, что с перевоспитанием именно этого подростка он точно не справился, и махнул рукой. «Пошли!» Уже через 15 минут работа кипела по всему корпусу. Метлы, швабры, тряпки, ведра. Десантник потащил на свалку мешок для строительного мусора, в котором выразительно звякали пустые бутылки. Эту работу он хотел доверить кому-нибудь из лагерников, но Фома неостроумно заявил ему «Все свое неси с собой». Если бы рядом оказалась Агриппина Александровна, она могла бы подумать, что директор лагеря делает это из педагогических соображений. Но недолго бы пребывала в приятном заблуждении. «Но мы же сегодня сами им выставим», — недовольно удивился десантник. «Вот именно», — заметил Фома. «Пусть думают, что для них сделано исключение. А до того у нас тут был сухой закон». «Ой...» «Боюсь, что они так давно уже не думают», — сказала Лера. Человек в камуфляже уплелся, сердитым кряхтением осуждая ханжество руководства. Даниленко назначили бригадиром на приборке пошивочного цеха и всей женской половины. «Вон то окно твое», — повелела она Лизе. «А ты?» «Пересчитаю флаги», — заявила бригадирша, выходя из спальни. Лиза подошла к окну, подышала на него. Попыталась написать на маленьком облачке какое-то слово, но не успела. За окном происходило что-то интересное. Одновременно из коридора донесся взвизг корене. Лиза невольно обернулась, а когда вновь выглянула в окно, интересное уже завернуло за угол. В коридоре, как выяснилось, ничего особенного не произошло. Там развлекалась Даниленко. Она играла в свою новую дурацкую игру — невидимая рука. Подкравшись к углубившейся в работу девочки, резко хватала ее голень или локоть. «Нет», — думала Лиза, — «надо взять себя в руки и признать поражение». Соратников она растеряла. К решению загадки, что задумал Фома, не приблизилась, лишилась авторитета в глазах даже самых последних лагерников. Надо просто вымыть это окно, а может быть и еще одно. Потанцевать на дискотеке, хотя никакого интереса к танцам нет, лечь спать. Продолжая размышлять в этом направлении, Лиза осторожно открыла створку окна, выглянула, повертела головой и начала выбираться наружу. Она просто посмотрит, куда это отправился директор. Именно его крадущаяся фигура вызвала у нее интерес пару минут назад. Очень уж у него был сильно заговорщицкий вид, когда он пересекал плац и исчезал за углом. Когда она уже полностью выбралась наружу и пыталась определить, не видит ли ее кто-нибудь из окон мужского корпуса, из коридора донесся еще один виск. Теперь, кажется, Лужина стала жертвой невидимой руки. Надо поговорить, сказала Лиза голове и баракуде. Она нашла их у волейбольной площадки. Первый медитировал, положив на колени картонную клавиатуру. Острые пальцы перебегали по ней с такой скоростью, будто танцевали замечательный молдавский танец жок. Баракуда отрывался на перекладине. Три подряд выхода силой. потом пять подъемов переворотом, и все это, ни разу не опустившись на землю. Только факты, продолжила Лиза в ответ на их молчание. Помните рюкзак фашиста? Он вернулся без него с кладбища. Там был тайно зарезанный младенец? Нет, голова. Там была ванна Фомы. Сан Саныч отнес ее на кладбище и спрятал в церкви. И что? сказал все же запыхавшийся барракуда, спрыгивая с перекладины. «Ну, не будет Фома теперь сидеть в походной ванне по вечерам». «Но зачем именно на кладбище?» Парни ответа не знали, и, судя по всему, ненамногое были готовы ради того, чтобы узнать. «Что еще?» — спросил, вздыхая голова. «Конечно, я пока тут то да сё... прошла под видом, что еще мыло весь корпус, и нашла в коморке, где молюет граф, простыню скомканную, а на ней красный крест. «Ну, видела ты такое в избушке у ручья, и что?» — сказал Барракуда недовольно, хотя было видно. «Он понимает, не все так просто». «Тут есть связь», — сказала Лиза. «Есть ты есть», — граф молюет. По приказу Фомы всякое, поэтому его и в лес не гоняли с лопатой. — Но нам-то что? — опять вздохнул голова, пряча картонку за поленницу. — Избушка эта непростая. — Да, Лиза, непростая. Как-то она связана с Фомой. Может, граф делал интерьеры для неё, усмехнулся Баракуда. Голова тер переносицу. — Красное на белом. Это тамплиерское сочетание цветов. Гимнаст покосился на друга. — О чем это ты? — тот вздохнул. — Ну, были рыцари такие, давно. Их еще сожгли потом. Лиза прищурилась. — Рыцари, говоришь? — Понятно. — Что тебе, Лиза, понятно? — устало поинтересовался голова. — На избушку эту у Фомы какие-то планы. — Барракуда, ты бы поговорил с графом, может быть... — Нет, Лиз, нет, бесполезно. Граф не проболтается, иначе Фома его сошлет на общие работы. Да и вряд ли Фома посвящал его в какие-то планы, если у него есть какие-то там планы. Голова тихо и кисло усмехнулся. — там Фома-тамплиер. — Не всех сожгли, один выжил, — сказала Лиза без улыбки. — С избушкой мы не разобрались, а есть ведь еще и кладбище. и избушка не вызывала у парней никакого азарта, а уж слово «кладбище» действовало на них подобно зубной боли. — Туда надо сходить. — Что? — спросили оба с совершенно одинаковым выражением голоса. — Ночью. — Почему ночью? — Потому что все произойдет именно сегодня ночью, когда мы будем затанцованной до упаду дрыхнуть после дискотеки. Голова поднял руки успокаивающим движением. «Послушай, почему ты никогда не хочешь применить принцип Акама в своих рассуждениях?» Лиза и Баракуда одновременно повернули к нему головы. «Почему ты не ищешь никогда простого объяснения, а подразумеваешь какое-нибудь очень сложное? И для тряпки с красным крестом, и для ванны Фомы наверняка есть простое объяснение». Просто ты или пусть мы его не знаем. Так мы или уже окончательно ты? Не придирайся к словам, — заныл голова, не выносивший морально мучительных ситуаций. И вообще, — взвелся барракуда, — куда именно идти ты хочешь ночью, к избушке или на кладбище? Вот ты где! — радостно и злобно воскликнула Даниленко, появляясь из-за сосны. Лиза закусила губу, чтобы не сказать лишнего. «Кто за тебя помоет окошко?» «Невидимая рука». «Ах так!» Бригадирша ушла угрожающим шагом. Парни несколько секунд сопели, глядя на щепки в траве. Барракуда не выдержал первым. «Мы никуда не пойдем ночью. Ни в избушку, ни на кладбище». Лиза кивнула. Отошла на несколько шагов и... и, полуобернувшись, бросила. «Я вам последние новости не сообщила. Кошки пропали, обе. И мамка, и дочка». «Послушай», — крикнул ей вслед баракуда «ты считаешь, что мы трусы?» «Нет», — опять обернулась Лиза, «вы просто перестали мне верить, а это моя вина». И ушла. Парни некоторое время молчали, не глядя друг на друга. стыдно, сказал голова. Стыдно, но на кладбище ночью я всё равно не хочу идти. И в избушку тоже.